Глава третья. Скарлетт вытащила с нижней полки ящик с картофелем и поставила на пол, а сверху водрузила корзину с помидорами. Но еще оставались лук и репа. На кораблях придется нести в два захода, и это бесило. Прощай, достойный уход. Она подняла корзину. «И что это ты делаешь?» Спросил Жиль, стоя в дверях с полотенцем через плечо. «Забираю овощи». Подавив вздох, Жиль прислонился к стене. «Скар, я не хотел, чтобы все так получилось». «Верится с трудом». «Послушай, мне нравится твоя бабушка, и нравишься ты. Она, конечно, задирает цены, да и ты не подарок. В обе какие-то ненормальные». Заметив, что Скарлетт опять закипает, он выставил руки вперед, будто обороняясь. «Эй, в конце концов, это же ты залезла на стойку и устроила митинг». Скарлетт в ответ только поморщилась. «Но, если говорить честно, у твоей Гран-Маман хорошая ферма. У вас лучшие помидоры во Франции, и я не хочу расторгать договор. Так что поставь корзину на место, Скар. Я уже подписала плату». Жилю шел прежде, чем Скарлетт успела снова вспылить. Сдувая волосы со лба, она поставила ящики на пол и затолкала картошку на нижнюю полку. Она слышала, как повара посмеиваются над разыгравшейся в зале сценой. Эта история уже переходила в разряд легенд. Согласно последней версии, уличный боец разбил бутылку о голову Роланда и вырубил его, одновременно опрокинув стол. Он бы и с Жилем разобрался, если бы Эмили не удержала его своей очаровательной улыбкой. Скарлетт не собиралась вносить коррективы в рассказ. Она вытерла руки от джинсы и пошла обратно на кухню. Пробираясь к сканеру рядом со служебным входом, она почувствовала, что между ней и работниками таверны как будто выросла стена отчуждения. Жили нигде не было видно, а из зала доносился смех Эмили. Скарлетт надеялась, что ей только кажется, будто на нее бросают косые взгляды. Интересно, с какой скоростью слухи распространятся по городу? Скарлетт Бинуа защищала киборга. «Лунатичку!» Она тоже съехала с катушек, совсем как это ее... как это... Она приложила запястье к старому сканеру, проверила, перевел ли жиль деньги и заметила, что он все-таки вычел три юнива за раздавленные помидоры. Насчет поставщика сады и огорода Бинуа поступило 687 юнивов. Ни с кем не прощаясь, она вышла через черный вход. В переулке сохранилось тепло солнечного полудня, но в тени было прохладно. Скарлетт решила немного остыть, а уж потом переставить ящики в трюме корабля. Она выбилась из графика и домой вернется поздно ночью. А вставать, чтобы отправиться в полицейский участок Тулузы, нужно рано, иначе целый день пропадет, и никто опять ничего не сделает, чтобы помочь ее бабушке. Две недели. Целых две недели прошло с тех пор, как бабушка куда-то ушла. Где она сейчас? Беспомощная, всеми оставленная. Может быть, она уже мертва. Может, ее похитили, убили и оставили в темноте в какой-нибудь грязной канаве. Почему? Почему? Почему? Почему? Слезы разочарования застлали Скарлетт глаза, но она взяла себя в руки. Захлопнув люк шлюза, она повернулась к носу корабля. Там, прислонившись к стене, стоял боец и наблюдал за ней. От неожиданности Скарлетт потеряла над собой контроль, и горячая слеза покатилась по щеке. Но она смахнула ее раньше, чем та успела проделать и половину пути. Скарлетт не сводила глаз с бойца, пытаясь понять, насколько угрожающий он выглядит. Он стоял в десяти шагах от носа корабля и казался скорее нерешительным, чем опасным. Но с другой стороны, он не выглядел угрожающе и тогда, когда чуть не задушил Роланда. «Хотел убедиться, что с вами все в порядке». Его слова были еле слышны сквозь шум, доносившийся из таверны. Скарлет провела рукой по обшивке корабля. Ей не нравилось, что нервы у нее так разгулялись, и она никак не могла решить, испугаться или чувствовать себя польщенной. «Ну, я чувствую себя лучше, чем Роланд», — ответила она. «Когда я уходила, у него на шее уже проступил синяк». Боец посмотрел в сторону кухни. Он получил по заслугам. Если бы у Скарлетт оставались силы, она бы улыбнулась. «Лучше бы вы не вмешивались. У меня все было под контролем». «Ну, разумеется». Он прищурился, как будто пытался разгадать загадку. «Просто я беспокоился, что вы начнете угрожать ему пистолетом. А это точно добром бы не кончилось. Особенно, если вы хотели доказать, что вы не сумасшедшие». По спине у Скарлетт пробежали мурашки. Засосала под ложечкой. Рука потянулась за пояс, где был спрятан небольшой пистолет. Бабушкин подарок на одиннадцатилетие. Пистолет плюс предупреждение. Никогда не знаешь, вдруг кто-нибудь попытается увезти тебя туда, куда ты не захочешь идти. Она научила Скарлет пользоваться этой штукой. И девочка с тех пор везде ходила с пистолетом, как бы странно это ни выглядело. Прошло 7 лет. И все это время она была уверена, что никто не замечает оружие, спрятанного у нее под красной курткой. По крайней мере, до сих пор не замечал. «Как вы узнали?» Он пожал плечами. Заметил рукоятку, когда вы залезали на стойку. Скарлетт поддернула куртку ровно настолько, чтобы, если понадобится, быстро вытащить пистолет из-за пояса. Сделала глубокий вдох но воздух в переулке был пропитан луковой вонью и смрадом помойки. «Благодарю за заботу, но у меня все в порядке. Мне пора, я и так выбилась из графика доставки. И не только из него». Она шагнула к кабине пилота. «У вас еще остались помидоры?» Скарлетт остановилась. Боец отступил дальше в тень. Он выглядел смущенным. «Я все еще голоден», — пробормотал он. Скарлетт показалось, что она чувствует запах помидоров, размазанных по стене позади нее. «И я заплачу», – поспешно добавил он. Она покачала головой. «Да нет, все в порядке. У нас их много». Она отошла назад, не спуская с него глаз. Снова открыла шлюз и достала помидор и несколько морковок. «Вот возьмите. Их тоже можно есть сырыми. Это вкусно», – сказала она, кидая ему в руки овощи. Боец поймал их, и помидор тут же исчез в его огромной ладони. Взяв морковь за кружевную ботву, стал рассматривать ее. «А это что?» Скарлетт рассмеялась. «Морковь! Вы ведь шутите, правда?» И вот опять, казалось, он стесняется, но понимает, что задал глупый вопрос. «Спасибо». «Мама никогда не кормила вас овощами?» Их глаза встретились, и тут же оба почувствовали неловкость. В глубине таверны что-то с грохотом рухнуло, и Скарлетт подпрыгнула от неожиданности. Послышался взрыв хохота. «Ладно, не берите в голову. Это вкусно. Вам понравится». Она закрыла шлюз, подошла к кабине и провела чипом по сканеру. Дверь открылась, отгородив Скарлетт от уличного бойца. В кабине включилось освещение. Синяк под глазом молодого человека стал заметнее, он уже начал темнеть. Боец попятился, как преступник в лучах прожекторов. «Не нужны ли вам на ферме работники?» Спросил он, глотая слова, как будто хотел побыстрее избавиться от них. «Так вот, зачем он ее поджидал?» Скарлетт посмотрела на его широкие плечи и мускулистые руки. Он был просто создан для физического труда. «Так значит, вы ищете работу?» Молодой человек изобразил подобие улыбки, хотя вид у него от этого стал только более угрожающим. «За бои хорошо платят, но карьеру там не сделаешь». Я подумал, может, вы будете платить мне едой. Скарлетт рассмеялась. «Ну, я только что имела возможность оценить размеры вашего аппетита. Думаю, вы меня без последней рубахи оставите». Я на тут же вспыхнула. Теперь он наверняка представляет ее без рубашки. Однако его лицо осталось невозмутимым, и она поспешно продолжила. «А как вас зовут?» Он опять неловко пожал плечами. «На ринге меня зовут Волком». «Волком?» «Звучит хищно». Он кивнул серьезным видом. Скарлетт подавила улыбку. «Думаю, участие в уличных боях из резюме лучше вычеркнуть». Он почесал предплечье, на котором в темноте едва можно было разглядеть странную татуировку. Скарлетт подумала, что, наверное, смутила его. Может быть, ему нравится это прозвище – Волк. «А меня зовут Скарлетт из-за моих волос. Спасибо, что заметили». Он едва заметно улыбнулся. «Каких волос?» Скарлетт оперлась рукой о косяк двери. «Смешно». Он был очень доволен собой, и Скарлетт почувствовала симпатию к этому необычному незнакомцу – вежливому уличному бойцу. Внезапно ее пронзила мысль. Она теряет время. Где-то там ее бабушка. Одинокая, испуганная. Или мертвая. «Очень жаль, но у нас нет свободных мест. Мне не нужны дополнительные работники». Его глаза блеснули, но в следующее мгновение взгляд потух, и было видно, что ему снова стало неловко. Он расстроенно проговорил. «Понимаю. Спасибо за еду». Он отбросил ногой хлопушку, оставшуюся на тротуаре после ночного праздника. Скарлетт сказала ему, "Попытайтесь счастье в Тулузе или Париже. В городах работы больше, а здесь, как вы заметили, не очень-то рады незнакомцам». Он наклонил голову, и в свете прожекторов его зеленые глаза засияли еще ярче. Он выглядел удивленным. «Спасибо за совет». Скарлетт забралась в кабину и села за панель управления. Когда она запустила двигатель, волк вжался в стену. Если вам все же понадобятся рабочие руки, вы найдете меня у заброшенного дома морелей. Там я бываю чаще всего. Может, я не очень хорошо лажу с людьми, но, думаю, с фермой справлюсь. Он усмехнулся. Животные меня обожают. Не сомневаюсь, подхватила Скарлетт с наигранным энтузиазмом, а закрыв дверь, добавила. «Ну, разумеется, домашние животные без ума от волка».